Глава 17. Дают, бери. После ужина, проведя большую часть вечера с детьми, Мартина расслабленно сидела на балконе. В теплом пуховике мороз не страшен, к тому же пейзаж того стоил. Жанна наблюдала за свекровью через стекло, не зная, как к ней подступиться. Перед тем, как устраивать разборки с Николя, ей хотелось кое-что выяснить у Мартины. Какой Николя на самом деле, каким был в молодости Жак, а главное, какие у нее вначале сложились отношения с Антуанеттой. В конце концов, она села рядом с ней и вытащила сигарету из лежавшей на столике пачки. «Не возражайте, если я закурю? Ну что вы, это Жак у нас яростный борец с курением. Будь моя воля, я бы покуривала с молодежью». «То есть, предложив вам сигарету, я безнадежно поду в глазах Жака?» — пошутила Жанна. Мартина взяла сигарету. «Сколько лет вы уже вместе?» «Столько не живут. Во всяком случае, я не помню свою жизнь до него. Мы поженились, когда мне было двадцать три. Ужас, какая я старая. А как складывались ваши отношения с Антуанеттой?» «Мне повезло. Она, в отличие от собственной свекрови, не стала мне злой мачехой. Бабушка Жака была та еще гадюка. Артанс. Правда?» Держалась она всегда холодно. «Помню, она с Антуанеттой на людях вообще не разговаривала, только через сына. Возможно, так было принято в то время, но тем не менее. Да уж. Это еще не все. Будучи маниакальной частюлей, она ожидала того же фанатизма от невестки. Антуанетта этим похвастаться не могла, и в результате была зачислена в неряхи, не способная заботиться о семейном очаге, что для Артанца означало неуважение к мужу. Каждый раз, приходя к ним, она устраивала настоящую инспекцию, и Антуанетте приходилось отбиваться от колкостей и насмешек. Что касается дедушки Жака, то он был нем, как рыба. Вообще рта не открывал. Антуанетта рассказывала, что во время ужина действительно было слышно, как мухи летают. Но нам это не грозит, — хмыкнула Мартина, затягиваясь и выпуская дым. — И ты хорошо сидишь? Ее свекор обратился к ней лишь единожды, и то, чтобы сказать, — Молчаливая женщина — дар божий. — Нарочно не придумаешь. Мне страшно повезло с Антуанеттой. Жанна понимала, что проблемы со свекровью могут отравить супружескую жизнь. Даже если ее отношения с Николя далеки от идеальных, ее будущая свекровь, по крайней мере, не похожа на злую мачеху. Мартина явно увлеклась рассказом о невыносимой бабке Жака. Кстати, Антуанетта говорила, что если бы Артан составила их в покое, они бы не ограничились одним ребенком. Родители мужа звонили по 10 раз на дню якобы спросить, как дела, а на самом деле, чтобы напроситься в гости. И уж когда являлись, то торчали у них несколько недель. А когда я приезжаю на полдня к Стефании, она первым делом спрашивает. «Вы к нам надолго?» — рассмеялась Мартина. Кроме того, их надо было по-королевски обслуживать, они вечно все критиковали, жаловались, что им скучно и город им не по душе. Покупая хлеб, записывали расходы в долговую книжку. «Бедняжка Антуанетта». Родители не выбирают, родителей мужа тем более. Только его самого. Мартина давно уже докурила сигарету. Бросив окурок в консервную банку, служившую пепельницей, она повернулась к Жанне. «Кстати, где Николя?» — спросила она, вглядываясь внутрь дома. «Я хотела с небольшим опозданием вручить тебе подарок на день рождения. Впрочем, Николя нам и не нужен. Подожди, я сейчас». Мартина вернулась с небольшим прямоугольным свертком. «Это сущая мелочь. Я подумала, что колье, это, конечно, было бы неплохо, но, возможно, тебе придется чем-то себя занять на этой неделе, раз уж ты не катаешься на лыжах. Надеюсь, у тебя его еще нет». У Жанны заколотилось сердце, и она молча взмолилась, чтобы это что-то не оказалось книгой. Она прекрасно знала, как провести отпуск в горах без чтения. Развернув подарок, Она понадеялась, что разочарование не слишком явно читается на ее лице. «О, новый Ганкур! Нет, его я еще не читала. Спасибо, Мартина. Но правда, не стоило беспокоиться».